Глава 17 Иногда я пытаюсь представить, что случилось бы, если бы я остался там, в той сонной деревушке, где родился. Я бы сделался кузнецом, как мой отец, возможно, завел бы семью и собственных сыновей. И тогда, скорее всего, кто-то другой взвалил бы на себя мою чудовищную ношу, кто-то, кто смог бы нести ее лучше, чем я, кто-то, кто заслуживал бы звания героя. До того, как поселиться в особняке Рену, Вин никогда не видела ухоженных садов. В прошлой жизни, пробираясь с другими ворами в богатые дома, она замечала иной раз декоративные растения, но никогда не обращала на них особого внимания. Растения, как и прочие увлечения знати, казались ей пустой забавой. И она даже не представляла, как прекрасны могут быть растения, если за ними ухаживать должным образом. Балкон в особняке Рину, узкий, полукруглый, нависал над садом, и с него открывался отличный вид. Сад сам по себе был не слишком велик, он ведь требовал огромного количества воды и внимания, и все равно он был прекрасен. Растения здесь имели вовсе не тот скучный коричневый или белый цвет. Они сияли глубокими живыми красками, всеми оттенками красного, оранжевого и желтого, и листья как будто светились изнутри. Усилиями садовников вереницы растений складывались в изящные узоры. Ближе к балкону росли экзотические деревья с желтой листвой, которая давала тень и защищала от пеплопадов. Зима в этом году выдалась очень теплая. Из большинства деревьев листья не опали. Но, конечно, воздух был прохладным, и в ветвях мягко шумел ветер. Этот шум действовал успокаивающе. Во всяком случае настолько, что вин забыла о недавнем раздражении. «Хочешь еще чаю, дитя?» Спросил лорд Рину, но ответа ждать не стал и просто махнул рукой слуге, чтобы тот наполнил чашку вин. Вин сидел на бархатной подушке в удобном плетеном кресле. В последние четыре недели любое ее желание исполнялось мгновенно. Слуги прибирали ее вещи, одевали ее, кормили, даже помогали принимать ванну. Рину следил, чтобы вин давали все, о чем она попросит. И, конечно, никто не позволил бы ей сделать что-то, что требовало бы усилий, представляло для нее опасность или просто было ни к чему. Другими словами, ее жизнь стала безумно скучной. Прежде все ее время занимали уроки с Эзида и ночные тренировки с Кельсером. И днем она в основном спала, почти не общаясь с прислугой. Но теперь Ламантия, по крайней мере та ее часть, что предполагала ночные прыжки, стала для Вин запретной. Ее рана еще не зажила и начинала кровоточить, если Вин слишком много двигалась. Сейзит, правда, время от времени давал ей уроки, но в основном был занят переводом книги. Он часами просиживал в библиотеке, взволнованно вчитываясь в текст. «Он отыскал новые знания», — думала Вин. «Для хранителя это, наверное, сродни наркотику». Вин не спеша пила чай, стараясь подавить раздражение, а слуги не спускались с нее глаз. Они напоминали ей птиц-падальщиков, высматривающих добычу, только эти птички искали возможность угодить Вин и доставить ей лишнее разочарование. А Трину тоже не было проку. Для него обедать с Вин означало просто сидеть напротив и заниматься собственными делами, писать заметки или диктовать письма. Видимо, присутствие Вин имело для него определенный смысл, однако он почти не обращал на нее внимания, разве что спрашивал, как прошел день. И все равно Вин заставляла себя играть роль знатной особы. Лорд Рину нанял несколько новых слуг, ничего не знавших об их плане. Это была не домашняя прислуга, а садовники и разнорабочие. Нанять их пришлось из-за того, что Кельсер и Рину беспокоились, что в других знатных домах могут возникнуть подозрения, если никто не будет иметь своего шпиона в особняке Рину. Кельсер не видел в этих людях опасности, но их присутствие значило, что Вин должна каждую секунду изображать леди. «Поверить не могу, что люди так живут», — подумала Вин, когда слуги начали убирать со стола лишние тарелки. «Как знать, умудряется вообще ничего не делать целыми днями. Нечего и удивляться, что они готовы ехать на любой бал». «Тебе нравится отдыхать, дитя?» — спросил лорд Рину, взглянув на нее поверх какого-то грозбуха. «Да, дядя», — сквозь зубы ответила Вин. «Вполне». «Тебе надо будет в ближайшее время отправиться за покупками», — сказал лорд. «Может, тебе захочется прокатиться по Кентонской улице? Купить какие-нибудь хорошенькие сережки вместо этого твоего скучного гвоздика?» Вина щупала ухо, в котором до сих пор красовалась сережка ее матери. «Нет», — ответила она, — «мне нравится это». Рину нахмурился, но промолчал, потому что его внимание привлек подходивший слуга. «Милорд», — сказал он, — «только что прибыла карета из Лютадели». Вин встрепенулась. Этой фразой доверенные слуги давали знать, что приехал кто-то из членов команды. «О, это хорошо», — произнес Рину. «Проводи их наверх, Таунсен. «Да, милорд». Несколько минут спустя на балконе появились Кельсер, Брис, Един и Доксон. Рину сразу же подал слугам знак, и те, закрыв стеклянную дверь балкона, оставили хозяина наедине с гостями. Несколько человек встали на страже по другую сторону двери, чтобы никто не мог случайно подслушать разговор. «Мы помешали вам обедать?» — спросил Доксон. «Нет!» — тут же воскликнула Вин, опередив лорда Рино. «Садитесь, пожалуйста!» Кельсер подошел к перилам балкона и посмотрел на сад. «Хороший у вас тут вид!» «Кельсер, может, не стоит?» — предупредил Рину. «За некоторых садовников я не ручаюсь», — кельсер усмехнулся. Но «Ну, если они узнают меня с такого расстояния, то заслуживают куда больше, чем получают от великих домов». Однако он отошел вглубь балкона и, взяв стул, уселся на него верхом. За последние недели он сделался почти прежним легкомысленным кельсером. И все же кое-что изменилось. Он стал чаще проводить встречи, более подробно обсуждал с командой свои планы. И еще начал выглядеть более задумчивым. «Сейзет был прав», — подумала Вин. «Я, конечно, чуть не погибла во дворце, но Кельсера это изменило в лучшую сторону». «Мы подумали, что на этой неделе надо встретиться здесь», — сказал Доксон. «Чтобы и вы двое могли наконец-то поучаствовать». «Весьма мудрое решение, мастер Доксон», — сказал лорд Рино. «Но можно было и не беспокоиться так. Мы отлично справляемся». «Нет», — перебила его Вин. «Нет, это неправда. Кое-кому нужны свежие новости. Чем вообще сейчас занимаются наши люди? Как проходит вербовка?» Рину бросил на нее недовольный взгляд, но Вин не обратила на него внимания. «Он не настоящий лорд», — напомнила она себе. «Он такой же член шайки, как и все. И сейчас, когда рядом нет слуг, я могу говорить, что хочу». Кельсер рассмеялся. «Жизнь в заперти сделала ее более откровенной, как я погляжу». «Мне здесь совершенно нечем заняться», — сердито сказала Вин. «Я от этого на стенки лезу». Брис поставил на стол бокал вина. «Кое-кому твое положение показалось бы завидным, Вин. Только сумасшедшему». «Ну, мы ведь говорим о знатных людях», — заметил Кельсер. «Они все немного чокнутые». «Наша работа», — напомнила Вин. «Как она продвигается?» «Вербовка идет все так же медленно», — ответил Доксон. «Но мы исправим положение». «Нам, наверное, следует пожертвовать мерами безопасности, Кельсер», сказал Един. «Только так мы достигнем нужных чисел». «И здесь перемены», подумала Вин с удивлением, рассматривая Едина. Он прилично оделся, пусть и не в костюм знатного господина, как Доксон и Брис, но все же его куртка и штаны были хорошо сшиты, рубашка застегнута на все пуговицы и пятен сажи на его одежде Вин не обнаружила». «Не поможет, Един», — возразил Кельсер. «К счастью, Хэм отлично справляется с уже набранными солдатами». «Я несколько дней назад получил от него сообщение. Он сам удивлен, как быстро они учатся». Брис фыркнул. «Ты не очень-то радуйся. Хэммонд всегда чересчур оптимистичен по отношению к людям. Да ему отряд немых и одноногих солдат, он будет хвалить их за чувство равновесия и умение слушать. Мне бы хотелось взглянуть на нашу армию». Пылка воскликнул Един. Скоро взглянешь, пообещал Кельсер. Нам необходимо пропихнуть Марша в братство в течение месяца, не позже, сказал Доксон, кивая вышедшему на балкон Сезиду. Надеюсь, Марш сумеет разузнать хоть что-нибудь о том, как справиться с остальными инквизиторами. Винс дрогнулась, вспомнив о тваре с металлическими стержнями в глазах. Да, это проблема, согласился Брис. «Учитывая то, как ловко они управились с вами обоими, мне бы не хотелось штурмовать дворец, пока они там. Они так же опасны, как рожденные туманом». «Опаснее», — тихо произнесла Вин. «А сможем ли мы вообще одолеть их?» — осторожно спросил Доксон. «Я хочу сказать, они ведь бессмертны». «Марш выяснит», — уверенно заявил Кельсер. Доксон немного подумал, потом кивнул, соглашаясь. «Да, действительно, многое изменилось», — отметила Вин. Един, проводивший в обществе Кельсера так много времени, уже не мог противостоять его обаянию. «А пока», — продолжил Кельсер, «я надеюсь услышать, что именно Сейзит узнал о Вседержителе». Сейзит, выбрав для себя стул, уселся и положил книгу перед собой. «Я расскажу, что смогу, хотя эта книга оказалась не тем, на что я рассчитывал». «Я думал, госпожа Вин вынесла из дворца какой-то древний религиозный текст. А это вполне мирское сочинение». «Мирское?» – удивленно переспросил Доксон. «В смысле?» «Это дневник, мастер Доксон», – пояснил Сейзит. «Записи, сделанные, похоже, самим содержителем, Точнее, человеком, который впоследствии стал Вседержителем. Ведь даже доктрина братства соглашается, что до Вознесения он был простым смертным». И в этом дневнике он рассказывает о своей жизни перед последней битвой у Источника Вознесения тысячу лет назад. В основном это рассказ о его путешествиях, о людях, с которыми он встречался, о местах, где он бывал, об испытаниях, через которые ему пришлось пройти. «Интересно», — кивнул Брис, — «но чем это поможет нам?» «Пока не знаю, мастер Ладриан», — сказал Сейзит. «Однако мне кажется, что весьма полезно знать подлинную историю того, что происходило с ним до Вознесения. Это, по меньшей мере, дает нам возможность заглянуть в мысли Вседержителя». Кельсер кивнул. «Да, братство явно считает эту книгу очень ценной. Вин говорила, что нашла ее в святилище на алтаре, в центральной части дворцового комплекса». «И, разумеется», — саркастично заметил Брис, «у нас нет никаких сомнений в ее подлинности». «Не думаю, что это подделка, мастер Ладриан», — возразил Сейзит. «Там слишком много подробностей, в том числе и незначительных, вроде заметок о насильщиках и припасах. К тому же вседержитель на страницах этого дневника предстает человеком достаточно противоречивым. Если бы братство вознамерилось сочинить священную книгу, оно бы придало своему богу больше ха, божественности». «Я бы хотел прочитать ее, когда ты закончишь перевод» сказал Доксон. «И я», — поддержал его Бриз. «Некоторые подмастерья в лавке Колчинога иногда подрабатывают песцами», — проговорил Кельсер. «Попросим их сделать копии для каждого из нас». «Полезная там подобралась команда», — заметил Доксон. «Да», — кивнул Кельсер. «Ладно, на чем мы остановились?» Все замолчали, и Доксон указал на Вин. «На знати. Кельсер нахмурился. «Я могу вернуться к работе», — поспешно заявила Вин. «Я уже почти поправилась». Кельсер посмотрел на Сейзеда, и тот пожал плечами. Он регулярно осматривал рану Вина, и ему, похоже, не слишком нравилось то, что он видел. Кел, заговорила Вин, — «я тут с ума схожу». «Я выросла среди воров, я привыкла постоянно добывать себе еду и сражаться за место для ночлега. Я не могу просто сидеть и позволять слугам вытирать мне нос». А кроме того... Я должна доказать, что могу быть полезной. «Ладно», — сказал Кельсер. «В общем-то, мы приехали по нескольким причинам, но ты одна из них. На этой неделе состоится бал. Я поеду». Быстро согласилась Вин. Кельсер погрозил ей пальцем. Выслушай сначала, Вин. Тебе изрядно досталось, а это задание может быть опасным». Кельсер ровным тоном произнесла Вин. «Я всю жизнь прожила в опасности» я поеду». Похоже, ее слова не убедили Кельсера. «Она должна, Кел, сказал Доксон. «Во-первых, в свете могут заподозрить неладное, если она не начнет опять посещать приемы. А во-вторых, нам необходима информация. Иметь доносчиков среди прислуги — это одно, а запустить шпиона в самые гуще врагов — совсем другое. Ты сам знаешь». «Ну хорошо», — сдался Кельсер. Но ты должна обещать мне не использовать аламантию до тех пор, пока Сейзет не разрешит. Вечером Вин и сама уже не понимала, почему так рвалась на бал. Она стояла в своей комнате, рассматривая платье, которое принес Доксон. После того, как она целый месяц проходила в одежде знатной леди, платья стали казаться ей лишь самую малость удобнее, чем прежде. До чего же они все-таки легкомысленные, думала она. Изучая четыре туалета. Все эти кружева, бесконечные складки, нижние юбки. Простая рубашка и штаны куда практичнее. И все же в платьях было нечто особенное. Что-то таилось в их красоте. Она зачаровывала, как сад снаружи. Когда Вин рассматривала их по отдельности, как одинокие растения, они производили не слишком сильное впечатление. Но когда она думала о том, как будет выглядеть на балу, платья приобретали новый смысл. Они были прекрасны и должны были сделать прекрасной ее саму. Они станут там лицом, которое Вин предъявит высшему свету, и ей хотелось выбрать наиболее подходящее. Интересно, будет ли там лорд Элленд Венчер? Ведь Сейзит говорил, что молодые аристократы посещают все балы. Вин провела ладонью по одному из платьев, черному с серебряным кружевом. Она подходила к ее волосам, но не слишком ли мрачно это будет выглядеть? Большинство дам носило яркие платья, сдержанные тона, похоже, оставались прерогативой мужских нарядов. Вин внимательно осмотрела желтое платье, но оно показалось ей излишне дерзким, а на белом было слишком много вышивки. Оставалось красное. Слишком глубокий вырез, глубже, чем хотелось бы Вин, но в остальном оно было великолепно. Из тонкой, как паутинка ткани, с длинными рукавами, присобранными у локтей и запястьй, оно просто очаровало Вин. Но оно выглядело таким откровенным. Вин прикинула на себя платье, ощущая пальцами мягкую нежную ткань и попыталась представить, каково ей будет в этом наряде. «Смогу ли я его надеть? Оно же совсем прозрачное. И эти бесконечные оборочки в не в моем стиле». И все же, какая-то ее часть отчаянно стремилась на бал. Повседневная жизнь знатной леди разочаровала Вин. Но ее воспоминания о том единственном вечере были чудесными: нарядные танцующие пары, музыка, атмосфера безупречной вежливости и изысканности, волшебные витражи. А я ведь и не заметила, как привыкла к духам. Вдруг осознала Вин. Она каждый день купалась в ванне с маслами, и слуги обрызгивали духами ее одежду. Конечно, аромат был очень тонкий, но по воровским меркам и он был предательским, непозволительным во время дела. Ее волосы заметно отросли, и их тщательно подстриг парикмахер лорда Рину, так что они падали на уши, слегка завиваясь на концах. И в зеркале, несмотря на долгую болезнь, отражался уже не тощий, неуклюжий подросток. Хорошее питание помогло фигуре Вин приобрести округлость. «Я остановлюсь...» Вин задумалась. Она не знала, кем становится. Но уж точно незнатный леди». Знатные леди не мучаются от того, что не могут тайком полетать над ночным городом. И все равно она была уже не прежний Вин. Она была... «Я становлюсь рожденной туманом». Вин осторожно положила красное платье обратно на кровать, подошла к окну и выглянула наружу. «Солнце скоро зайдет, и тогда опустится туман, хотя, конечно, Сейзит обязательно выставит стражу, чтобы Вин не сбежала и не занялась тем, чем ей не позволено заниматься». Впрочем, она понимала его осторожность. Он был прав. Если бы не охрана, Вин давным-давно нарушила бы запрет. Она посмотрела направо и заметила на балконе чью-то фигуру. «Кельсер». Вин еще немного постоял у окна, а потом вышла из своих комнат. Кельсер обернулся, когда Вин появилась в дверях. Она не спешила проходить на балкон, не желая мешать ему. Но он улыбнулся, и Вин встала рядом с ним у изящных перил. Кельсер уставился куда-то на запад, не на сад, дальше. Он смотрел в сторону лежавших за городом пустошей, освещенных заходящим солнцем. «Тебе никогда не казалось это неправильным, Вин?» «Неправильным?» – переспросила она. «Да, все эти высохшие растения, палящее солнце, черное дымное небо...» Вин пожала плечами. «А что тут неправильного? Это естественно?» «Да, пожалуй» но, наверное, твои представления о мире — части неправильной картины. Мир не должен выглядеть так. Вин нахмурилась. «Откуда тебе знать, как он должен выглядеть?» Кельс достал из жилетного кармана сложенный листок бумаги и, осторожно развернув его, протянул Вин. Она как можно бережнее приняла листок. Бумага была настолько ветхой, что грозила вот-вот рассыпаться. На листке ничего не было написано, Вин увидела лишь старый, поблекший рисунок. Рисунок изображал какое-то непонятное растение, каких Вин никогда не видела. Оно казалось невероятно хрупким. У него не было толстого стебля, а листья выглядели уж очень изящными. Верхние листья по форме и цвету отличались от остальных. «Это называется цветок», — пояснил Кельсер. «Когда-то, до вознесения Вседержителя, люди выращивали их». В старых стихах и легендах можно найти их описание, но они известны только хранителям и взбунтовавшимся мудрецам. Судя по всему, эти прекрасные растения вдобавок чудесно пахли. «Простые растения пахли?» – удивилась Вин. – «Как фрукты?» – «Думаю, да. А некоторые письменные источники утверждают даже, что такие вот цветы превращались во фрукты. Так оно было до вознесения». Вин некоторое время молчала, хмурясь и пытаясь вообразить все это. «Рисунок принадлежал моей жене Мэйр», — тихо произнес Кельсер. «Доксон его нашел в ее вещах после того, как нас схватили, и сохранил, надеясь, что мы вернемся. Он отдал мне рисунок, когда я сбежал». Вин еще раз взглянула на картинку. «Мэйр постоянно грезила о временах до Вознесения», — сказал Кельсер, устремляя взгляд вдаль темно-красное солнце медленно опускалось за горизонт. Она собирала подобные вещи, рисунки и описания прежних дней. Думаю, именно эти грезы и то, что она была ищейкой, привели ее на дно. И ко мне. Именно она познакомила меня с Эзидом, хотя в то время я не приглашал его в свою шайку. Его не интересовало воровство. Вин сложила листок. «Ты так и хранишь этот рисунок? После того, что она... «Натворила?» Кельсер на несколько мгновений застыл. Потом посмотрел на Вин. «Опять подслушивала?» «А, не беспокойся. Похоже, об этом все знают». Заходящее солнце вспыхнуло вдали, красные отсветы отразились от низких облаков и клубов дыма. «Да, я храню этот цветок», — сказал Кельсер. «Я и сам толком не знаю, почему». «Но...» «Разве ты перестала бы любить кого-то из-за того лишь, что он тебя предал?» «Вряд ли. Поэтому предательство и причиняет такую боль. Вот откуда гнев и разочарование. Но я все еще люблю ее. Люблю». «Но почему?» — спросила Вин. «И как ты вообще после этого можешь доверять людям? Ты разве ничему не научился?» Кельсер пожал плечами. Мне кажется, если бы мне пришлось выбирать между любовью к Мейер вместе с ее предательством и тем, чтобы никогда не встречаться с ней, я выбрал бы любовь. Я рискнул, и я проиграл, но риск того стоил. То же с моими друзьями. Подозрительность полезна в нашем деле, но только до определенных пределов. Я предпочитаю доверять людям, вместо того, чтобы бояться удара в спину. «Но это же просто глупо», — сказала Вин. «Быть счастливым — глупо», — осведомился Кельсер, поворачиваясь к ней лицом. «Где тебе лучше, Вин? Ты была счастлива в шайке Камона или счастлива сейчас?» Вин промолчала. «Я ведь не уверен, что Мейер предала меня», — продолжал Кельсер, глядя на закат. «Она клялась потом, что не делала этого». «Ее отправили в ямы?» — спросила Вин. «Это странно. Если она была на стороне Вседержителя...» Кельсер покачал головой. «Ее привезли в ямы через несколько недель после меня. Нас держали в рост с тех пор, как схватили. Я не знаю, что могло произойти за это время и почему ее в конце концов отправили в ямы. И то, что она очутилась там, позволяет мне думать, что, вероятно, она и не предавала меня. Но он опять повернулся к Вин. «Если бы ты слышала его, когда он нас схватил, Вин, вседержителя, он благодарил ее». Благодарил за то, что она предала меня. Его слова звучали так чудовищно искренне, и он все знал о нашем плане. В общем, мне было трудно после этого поверить мэр, но ничто не убило мою любовь к ней. Я сам чуть не умер, когда она погибла год спустя от побоев надсмотрщика там, в ямах. В ту ночь, когда ее труп унесли, я изменился. Сошел с ума? Нет, пробудился». «Пробуждение» — это ломантический термин. Наша сила поначалу бывает скрыта, она прорывается наружу только после какого-то тяжелого события, после чего-то, что сильно влияет на тебя. Мудрые люди утверждают, что человек не способен управлять металлами до тех пор, пока не увидит смерть и не отвергнет ее. «А что тогда случилось со мной?» — спросила Вин. «Кто знает, можно только гадать». «Ты ведь росла в трудных условиях. Неизвестно, когда именно ты пробудилась». Он кивнул, будто мысленно разговаривая с самим собой, потом продолжил. А для меня пробуждением стала та ночь. Я был один, в ямах. Мои руки кровоточили после дневной работы. Мэр была мертва, и меня мучил страх, что я виноват в ее смерти. Я не поверил ей, и это отняло у нее волю к жизни. Она умерла, зная, что я сомневаюсь в ее преданности». «Может, если бы я по-настоящему любил ее, то не усомнился бы. Не знаю». «Но ты выжил?» — тихо сказала Вин. «Да», — кивнул Кельсер. «Я решил, что ее мечты должны осуществиться. Я снова сделаю мир цветущим, с зелеными растениями, чтобы с неба не сыпался пепел». Кельсер помолчал и вздохнул. «Да, я знаю. Я сумасшедший». «На самом деле», — осторожно возразила Вин, — Я начала видеть смысл в твоих поступках. Наконец-то!» Кельсер улыбнулся. Солнце опустилось за горизонт, и хотя небо на западе было еще светлым, начал наползать туман. Он ниоткуда не появлялся. Он как будто вырастал прямо из воздуха, раскидывал длинные, извивающиеся щупальца. Они удлинялись, кружились, сплетались. «Мэр хотела детей», — неожиданно сказал Кельсер. Давно, когда мы только поженились, полтора десятилетия назад. А я возражал. Я намеревался тогда стать величайшим из Воровска, а когда-либо живших на свете. И не собирался уделять внимание чему-то еще. Но, наверное, хорошо, что у нас не было детей. Содержитель мог найти и убить их. А мог и не найти, конечно. Ведь сумели же выжить Докс и остальные. А теперь мне иной раз хочется, чтобы со мной рядом была частица Мэйр. Ребенок. Дочь с такими же темными волосами, как у Мэйр, и такая же упрямая. Он помолчал, глядя на Вин. «В общем, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось по моей вине, девочка. Не хочу повторения». Вин бросила на него косой взгляд. «В заперте я сидеть не буду, не сомневаюсь». «Если мы попытаемся подольше продержать тебя в особняке, ты, вполне возможно, однажды ночью объявишься в лавке Колченога и натворишь глупостей. В этом мы с тобой очень похожи. В общем, будь осторожна». Вин кивнула. «Буду?» Они постояли еще несколько минут, наблюдая за сгущающимся туманом. Наконец Кельсер потянулся, хрустнув суставами. «Ладно, как бы то ни было, я рад, что ты с нами, Вин». Она повела плечами. По правде говоря, мне бы хотелось собственными глазами увидеть хоть один цветок.